Глава 26 Лорд Эгримонт Томас предпочитал смотреть на носки своих сапог, чем видеть гнев королевы. Он стоял возле массивных складок шатра, краем глаза замечая, как шестилетний принц теребит мать за юбки, требуя к себе внимания и донимая вопросами. Она же в это время ярилась взглядом на Эгримонта и свое чадо игнорировала. «Ваше высочество», — рискнув поднять глаза, повторил Томас, — «я послал к моему брату самых быстрых гонцов. Крылья приделать я им, увы, не мог, но брат сейчас уже наверняка ведет сюда армию в поддержку вашего мужа. Помимо этого, здесь у меня тоже есть люди, включая мою личную стражу». «Этого недостаточно!» — с мукой в голосе воскликнула королева. Резко повернувшись, она схватила маленького Эдуарда за руку. Видя, что ребенок испугался, она изо всех сил смягчила тон. «Эдуард, милый, ты бы не мог пойти и заняться чем-нибудь еще вместо всех этих вопросов. ступай к лорду Бекингему. Он, кажется, хотел показать тебе свои новые доспехи». Ребенок, не заставив себя упрашивать, в радостном волнении убежал, оставляя королеву наедине с младшим сыном Перси. «Ей-богу, лучше б мальчишка остался. Какое-никакое отвлечение». «Милорд Эгримонт». С новой силой продолжила королева. «Если вы не можете обещать мне войско числом, которое было у нас под Ладлоу, у меня просто не остается выбора. Я должна увозить своего мужа обратно в Кеннилворд и ждать там штурма. Король Англии, Томас, вынужден бежать от подлой своры изменников!» Эгримонт покачал головой. Возможно, Маргарет говорила эти слова лишь для того, чтобы уколоть его и пристыдить, но, тем не менее, возразить против такой оценки было нечего». Королевские лазутчики помчались из Лондона на север, сразу же, как только армию Невилла заметили на южном берегу Темзы. Королевского лагеря под Нордгемптоном измотанные всадники достигли через два дня, загоняя в дороги рысаков, которых меняли при тавернах. Если Лондон йоркистов надолго не удержал, то они могли все так же двигаться, не сбавляя темпа». С поступлением этого известия королевский лагерь охватила паника. Все верховые, каких только можно было отрядить, помчались во все стороны созывать верных короне простолюдинов и нобелей. «Моя госпожа, я понимаю ваш гнев, но если бы вы отступили в Кенилуорд, это бы дало нам достаточно времени на то, чтобы привлечь с наделов и из маноров побольше ваших поборников. Мой брат, а также лорд Сомерсет, уже спешат сюда». Через два или, возможно, три дня мы удвоим число тех, кто стоит с нами уже сейчас. И неважно, если даже силы Йорка осадят ваш замок, осады легко и просто прорываются снаружи. — Так вот, что вы мне советуете, лорд Эгримонт, — изумленно завела глаза королева Маргарет. — После лишения прав Йорка, Солсбери и Орика, После того, как их дома повергнуты в небытие, а титулы и земли конфискованы? «После великой победы короля Владлоу и трусливого под покровом ночи бегства его врагов вы говорите мне отступить?» Томас отвел глаза. «Ваше высочество», — выдавил он наконец, — «нет и еще раз нет. У нас по-прежнему есть время. Да еще пять тысяч человек. Лорд Бекингем, барон Грей и ваш покорный слуга готовы обеспечить королю на поле боя надежную защиту». Но если вы все-таки решите привести вашего сына, а также его величество, в безопасное место, я вздохну с облегчением. На данный момент исхода я предсказать не могу. Солсбери с Уориком сейчас движутся на север. Мы не знаем, сколько они пробыли в Лондоне, а также заходили ли они в свои прежние владения для пополнения рядов. Не знаем их численности и состава, хотя он наверняка слаб. Мне крайне неловко об этом говорить, но до Кеннелворта отсюда всего 30 миль». Я бы не так беспокоился, если б знал, что королевское семейство находится в безопасности. Прежде чем Маргарет успела ответить, за спиной у Эгримонта в шатер вошел лорд Грей и отвесил королеве глубокий поклон. Распрямившись, более молодому Перси он едва кивнул. Знает ли, лорд Эгримонт о неблаговидных пристрастиях Грея, Маргарет осведомлена, не была. Впрочем, они и без этого особых симпатий друг к другу не питали. Ваше высочество! «Лорд Эгримонт, мои гонцы докладывают о приближении Ворика и Марча». Грей на секунду умолк, прибрасывая, насколько юркисты могли продвинуться за то время, пока его лазутчики летели обратно с этой вестью. «Сейчас они... примерно в десяти милях к югу и продвигаются достаточно быстро. Какие приказания отдаст мне государь?» Несмотря на потрясение от этого известия, Маргарет глянула через плечо туда, где на походном ложе, в тенистой части шатра, полу лежал король Генрих, с бездумными, неподвижными глазами, никак не реагирующими на людское присутствие и на ход разговора. На короле был стальной нагрудник. Да что толку? В тот момент, когда королева отвела от Грея взгляд, лицо барона исказило гримаса неприязни. Он пришел служить оправившемуся от недуга королю, а застал оцепенелое дитя, вряд ли даже сознающее, что происходит вокруг. Уловив раздражение барона, Маргарет заговорила жестче, чем намеревалась. «Десять миль?» — королева поглядела на Эгримонта, пребывавшего в смятении не меньшим, чем она сама. «Какова их численность, лорд Грей? Вам это известно?» «От восьми до двенадцати тысяч, ваше высочество!» Часть из них в кольчугах и доспехах, но в основном без них. Мои молодцы докладывали о толпе, возглавляемой более или менее приличными солдатами. Что ж, милорд, в таком случае ваши указания остаются без изменений. Защищать короля, держать оборону, понятно или не совсем?» Грей, игранув желваками, сухо кивнул. Он еще раз глянул на осоловелую фигуру короля в доспехах, мягко поблескивающих в тени. «Все предельно ясно, миледи. Благодарю», — отчеканил он и, развернувшись на каблуках, исчез снаружи, в солнечном свете. «Гнусный старый садомит», — тихо процедил ему вслед Эгримонт. Он все еще раздумывал, как противостоять такому числу неприятеля, с отсутствующим взглядом пожевывая нижнюю губу. «Ну так что, Томас?» — с нажимом спросила королева. «Как быть? Мне послать слуг за Бекингемом?» «Они гораздо ближе, чем я полагал, миледи», — невпопад ответил Эгримонт. «Видимо, они двигались вверх по Великой Северной дороге, ускоренным темпом, не задержавшись лишнего в городе. Если так, то они, безусловно, утомлены, и это к лучшему. Но численность...» Голос молодого Перси потускнел, и он снова качнул головой. «Их армия придвинулась к нам почти вплотную». Мой брат теперь не успеет подвести свою рать. Ни он, ни Эксетер, ни Сомерсет, ни кто-либо другой. Если только они не прибудут в ближайший час, то нам останется сопротивляться своими силами, а их мало, миледи, несравнимо мало. Он хотел окликнуть Грея, узнать, сколь велика у подходящего неприятеля конница, но махнул рукой, быстро приходя к решению. Ваше высочество, вам незамедлительно следует уехать. Возьмите вашего сына, мужа «И скачите с ними в Кеннелворд!» «Когда моему мужу не здоровится, Томас, ехать верхом он не может!» Напряженность, даже гневливость в голосе Эгримонта вызывали легкую оторопь. «Ну так спасайте себя и своего сына, миледи! Делайте для спасения хоть что-нибудь! Возьмите одну из запасных повозок, уложите в нее короля Генриха! Понятно ли вам это?» У них над нами большой перевес, и не за стенами крепости, а в чистом ровном поле. Мы еще можем соорудить хоть какую-то защиту и какое-то время их удерживать, но схватка будет тяжелой и кровавой, с непредсказуемым исходом. Или вы хотите, чтобы весь этот ужас своими глазами видел принц Эдуард? Я ваш, душой и телом ваше высочество. К тому же у меня с Невилами есть неулаженные счета. Так оставьте ж меня здесь, сражаться за вас и за государя. Непривычная к такому тону Маргарет заметно побледнела. Громадные, широко распахнутые глаза смотрели, не моргая. «Хорошо, Томас. Найдите моего сына, пусть его приведут сюда. Нам понадобятся три оседланные лошади. За мужем я присмотрю». Лорд Эгримонд, словно вырвавшись из ловушки, умчался прочь. Маргарет проворно подошла туда, где с отстраненным взором сидел Генрих. Медленно опустившись с ним рядом, она глубоко вгляделась ему в глаза и машинально взяла за руку, чувствуя под пальцами скользкость прохладного металла. — Ты слышал, Генри? Ты можешь встать. Здесь теперь небезопасно. Мы должны уйти. — Как скажешь, — шепнул он негромче выдоха и не пошевелился. «Генри — Генри! — встряхивая мужа, прикрикнула она. — Сейчас же вставай! Мы едем, слышишь? Давай жену! «Оставь меня здесь», — пролепетал он, отпихиваясь. В глаза его вернулся отблеск жизни, и Маргарет который раз встрепенулась в похожем на надежду сомнении, настолько ли уж Генрих немощен и безучастен. «Ну уж нет», — твердо сказала она. Тут ее голова дернулась в тревожном изумлении. Вдали послышался звук рогов. Острый, колючий судорогой пронизал страх, от которого Маргарет бросила в дрожь. Как они могли подойти так близко? Ведь лорд Грей сказал 10 миль». Оставив мужа, она подбежала к выходу из шатра и вгляделась туда, где пока еще на отдалении виднелась колонна людей, близящихся к королевскому лагерю. Или Грей каким-то образом ошибся, или же кентцы последние несколько миль одолевали бегом. В смятении и нарастающем ужасе, от которого все внутри немело, Маргарет оглянулась в полумрак шатра — Она стояла и дрожала, раздираемая двумя необходимостями, входящими меж собой в противоречие. Стук копыт и позвякивание сбруй за шатром возвестили прибытие слуги с лошадьми. Завидев маленького Эдуарда, оживленно вбегающего внутрь, Маргарет чуть не расплакалась от облегчения. — Бекки говорит, что сюда идет войско, — сияя глазами и озорно приплясывая сообщил мальчонка. — И еще, что они фуфивытки. Последнюю фразу он нарочито прошепелявил, имитируя ущербную дикцию герцога, которому при Сент-Олбансе повредила челюсть и небо, что, безусловно, сказалось на речи. «Эдуард!» — машинально взвелась Маргарет. «Лорду Бекингему не следовало произносить при тебе таких слов, и человек он слишком порядочный, чтобы его передразнивать». «О боже, о чем я?» — растерянно подумала она. «Что я такое несу, когда надо спасать мужа?» Закрыв глаза, женщина почувствовала, что дрожит. Шум близящейся колонны, ее многоногий топот и бряцание становились все слышней. По полю тревожно разносились команды о построении королевского войска. Маргарет подбежала обратно к своему мужу и жестко ткнулась ему поцелуем в щеку. «Генри, прошу тебя, вставай сейчас же! Неприятель совсем близко, сейчас будет сражение! Умоляю, идем со мной, с нами!» Глаза Генриха томно закрылись, хотя он, наверное, слышал. Времени не оставалось. Скрепя сердце, королева сделала выбор между мужем и сыном. «Тогда... ладно», — морщась от жалостных слез, произнесла она. «Прости меня, но я должна обеспечить безопасность Эдуарду. Да хранит тебя Господь, Генри!» Лошади Орика, вес седока в доспехах, был откровенно не по нраву. На подъезде к Нортгемптону ее шкура уже вздувалась от кровавых рубцов, плети и уколов шпорами. Видно, к бою придется спешиваться. Эта тварь годится лишь для таскания телег с бочками лондонским кабатчиком. От звона оружия и запаха крови она, как пить дать, одуреет и понесет. Едущему рядом Эдуарду Марчу кляча попалась еще негодней. Чтобы она под ним не свалилась, он был вынужден постепенно расстаться с доспехом. Миля за милей их часть за частью почтительно принимали шагающие рядом ратники и приторачивали к себе, так что, в конце концов, молодой граф оказался в одном шерстяном исподнем. Вид у него был такой сконфуженный, что все лишь с пониманием отворачивали головы. Завидев неприятельский стан, передние ряды дали об этом знать криками. Путь сюда на север, что и говорить, выдался утомительным, без передышки, зато теперь на виду замаячила награда — Посреди открытого поля, земель местного аббатства, трепетали королевские стяги со львами. По сравнению с огромной колонной королевская рать смотрелась незначительно, но Орик уже издалека разглядел, что королевские латники хорошо вооружены, а при виде сотен конников и лучников у него опасливо ёкнуло сердце. Для противодействия кавалерии у кенцев не было пик, а численный перевес против хорошо подготовленных солдат — штука спорная. По коже потекли свежие струйки пота, И Орик в очередной раз пожалел, что рядом нет отца. Тот принимал решения, которые оборачивались победой или же полным разгромом врага. Солнце еще не дошло до полудня, а на Орика уже наползала хмарь безысходной усталости. Ты веришь барону Грею на слово? Спросил, подъезжая, Эдуард Марч. Как за старшим командование войском было за Ориком. Вспышку неповиновения Эдуарда там, на Лондонском мосту, он не забыл но больше разделять бремя начальствования было не с кем. «Еще одна чертова заноза», — ответил он со вздохом. «Ну ты подумай, как ему можно доверять?» Лазутчики лорда Грея тянулись за ними все утро и часть предыдущего дня. Один и вовсе подъехал открыто и с поднятыми руками, дескать, «вот он я с чистыми намерениями». Он привез весьма необычное предложение, и Орик все еще пребывал в сомнении, не уловка ли это с целью выманить его на самый крепкий участок королевской обороны. «А чего нам выгадывать?» — небрежно пожал плечами Марч. «Он хотел от тебя поднятого красного стяга, но так вели его поднять. А он или сдержит свое слово, или же мы порубим их всех на куски с ним заодно». орик как мог скрыл раздражение. Эдуард был еще достаточно молод и не успел сполна познать истинное людское коварство. «Если он верен своему слову, мы атакуем его рать с фланга. Видишь, вон там. Но если его нарошенный солгал, и это какая-то ловушка, у Бекингема в том месте окажутся все самые отборные ратники, готовые нас растерзать». Эдуард Марч раздражающе хмыкнул. «Ну и пусть!» «Я как надену доспех, возглавлю бросок сам. Так или иначе, мы через них прорвемся!» Уорик дал приказ остановиться и, спешившись, повел свою изможденную конягу в сторону, мимо раздающейся вширь колонны. Своим капитаном он приказал упорядочить ряды кентских новобранцев. Слышно было, как командиры усердствуют во всю мочь голосов, сознавая, что на них поглядывают оба графа. Постепенно походная колонна перестраивалась в шеренги и каре лицом к армии короля менее чем в полумиле на открытом поле. Со стороны неприятельского стана доносились упреждающие звуки рогов, во все стороны метались всадники и слуги. Две рати разделяло 800 ярдов, расстояние достаточное, чтобы разглядеть по центру широкие знамена Бекингема. Еще ближе сбоку стояло аббатство, откуда за перестроениями наблюдали темные фигурки монахов. За войском короля текла река, сильная и быстрая от летних дождей. Неизвестно, был ли здесь через нее мост, хотя даже при его наличии путь к отступлению у Бекингема оказывался затруднен. По-прежнему реяли на шестах флаги над королевским шатром, но даже если не учитывать присутствие монарха, сама река будет заставлять его людей стоять и драться до последнего — интересно поблизости ли королева по отношению к ней память у Уорика была более благосклонна чем к королю одним своим актом лишившему семейства Невилов всех титулов и прав состояния он покачал головой вспоминая ту уверенность с какой отец клеймил королеву змеей обвившей государя крепче чем все его лорды вперед шагом скомандовал Уорик, получив сигнал о готовности Выстраивалось его воинство с мучительной медлительностью, но имело и силу, и настрой сразиться с людьми короля. Они двинулись вперед, эти братья и сыновья Кента, спаянные вместе в ряды. Первые две шеренги составляли кольчужники Уорика, железный молот с дубовой рукоятью из кентских повстанцев. Уловив желание наиболее ретивых ринуться бегом, он осадил их резким возгласом, удерживая ряды и неторопливый темп. Надо было, приближаясь, одновременно рассмотреть вражеские позиции. От пришедшей на ум мысли Ворик удивленно моргнул. Он шагал во главе войска на короля Англии, и этот король приходился ему врагом. А ведь всего с год назад он бы рассмеялся в лицо любому, кто хотя бы представил подобную картину. Однако акты о лишении прав состояния вышли в свет, и такого титула, как граф Ворик, больше, получается, не существовало». Безусловно, его люди при разговоре сей титул неукоснительно употребляли, но на самом-то деле он, Орик, его утратил, ровно как и Солсбери, и Йорк. Рядом шагал Эдуард Марч, сжимая меч и явно воображая неминуемую кровавую бучу. Минуя аббатство на правом фланге, они еще раз приостановились. За рекой виднелся, собственно, Нордгемптон с его смутно различимыми отсюда стенами и шпилями церквей. Уорик внимательно с прищуром оглядел все направления. Вокруг королевских сил был наспех вбит чистокол, а по его сторонам стояли лучники. В жутковатой тишине Эдуард Марч сел на траву, и Джеймсон надел на него последние части доспеха. Сэр Роберт Далтон с самого Лондона так нигде и не объявился. Помнилось лишь, как его поглотила толпа, в которой он безучастно канул. Чувствуя, что рядом на привычном месте нет надежного человека, молодой граф испытывал безотчетную тревогу. Завидев среди королевской рати струйки дымков над жаровнями, Уорик тихо выругался. «Проклятие! Совсем недавно его люди видели страшное воздействие пушек на толпу, память о том гибельном уроне среди них еще совсем свежа». «Надо быть в какой-то степени безумцем, чтобы взирать на грозные орудия с недрогнувшим сердцем или же с небрежной удалью молодых. Мол, поду, всяко не я, а кто-нибудь рядом». Впору не верить глазам, но было заметно, что кентским парням все это нипочем. Подумать только, ни тени страха. Орик пригляделся к Кенцам внимательней и увидел, что они, по первому же слову, готовы ринуться вперед. Многие поедом едят его глазами, выжидая, что он откроет рот». Они жаждали накинуться на врага и начать бойню. Стало вдруг понятно, отчего французы столько раз уступали перед такими армиями. Это было видно поругани и отрывистым движением Эдуарда Марча, потому как сжимали древки своих топоров кенцы, крутя по ним ладонями так, словно душили детишек. Им не терпелось вступить в бой, и каждая минута ожидания была для них мучительно. «Что ж, нужно им потрафить». «Вперед!» — произнес Ворик. Первый маневр против войск короля его капитаны знали досконально. Когда армии меж собой столь близки, негоже орать приказы по всему полю. От этого Бекингем лишь встрепенется и начнет реагировать. Вместо этого Уорик быстрым шагом пошел прямо к центру, сближая дистанцию. С обоих флангов тучами взмыли стрелы, и Уорика охватил тошнотный ужас — Щитами у него были снабжены лишь передние ряды, и королевские лучники, запросто навешивая стрелы поверх их голов, каждым жужжащим залпом сражали людей дюжинами. Еще страшнее был раскатистый гром изрыгающих огонь пушек. Ядра в строю выкашивали целые проулки, а стрелы тукались в землю возле самых ног ворика. Они летели все гуще, со стуком и чавканием вонзаясь в плоть или отлетая от доспехов. Всплескивались и гасли крики изумления и боли, но никто на них не оборачивался. В двухстах ярдах от цели все инстинкты в людях вопили о бешеном натиске и убийстве. Передние ряды, тяжело дыша, припустили трусцой. Для Бекингема этот сигнал ничего не значил, но именно его запрашивал лорд Грей. Сейчас станет ясно, хотел этот прохиндей обдурить наступающих или нет. «Красный стяг!» Выкрикнул Орик, и рядом с ним Геральт вознес на острие копья красную тряпку, через десять шагов ее скинув. За сотню ярдов от неприятеля Уорик дал приказ «влево». К этой паре стрелы срезали людей уже на короткой дистанции, пробивая кольчуги и протыкая щиты. Уорик мысленно похвалил себя за предусмотрительность, что не поехал верхом, сбили бы в два счета. Его передние два ряда показали опытность, не теряя строя, в движении взяли налево. За ними последовали кемцы, делая на поле резкий угол и беря Бекингему на фланг. Сзади стелился след из мертвых и вопящих раненых. Лучников короля защищали врытые в землю колья. Это бы могло остановить кавалерию, но никак не пехотинцев, которые их попросту обходили». К натиску десятитысячной рати своем прущей в самую их середину лучники были не готовы и, отстреливаясь, пытались как-то увернуться. Да куда там? Подход под градом стрел был ужасен. Счет убитых и раненых шел на многие сотни, а то и тысячи. Теперь же обидчиков поглотил вал багрового гнева, как лопасти работали мечи и топоры людей, в безумной своей ярости напрочь утративших осторожность. Неизвестно, кто командовал кавалерией на внешнем фланге, Но он, вместо того, чтобы выставить своих конников на сдерживание натиска, решил отойти. Пока лучников кромсали на куски, намерением этого военачальника было обогнуть и ударить по флангу уже Уорика, зажав его между своими лошадьми в панцирях и главными силами короля. Без собственной тяжелой конницы Уорик противостоять бы им не смог. Игнорируя приближение топочущих копытами коней, его люди сходу грянули щитами о ряды, прожимаясь к центру. Получается, Уорик свое слово сдержал. Он ждал, а его люди держались в ожидании новых приказов. Пока их устраивало просто надавливать на неприятельскую шеренгу щитами. Потери убитыми имелись уже с обеих сторон. В горячке боя люди приходили в буйство и не могли более себя сдерживать. Тем не менее, два передних ряда держали дисциплину, и линия со щитами держалась». Впереди было видно, как лорд Грей в гуще своей кавалерии разворачивает коня и жестом указывает повернуть от сил Уорика прочь и атаковать королевский центр. Великий ропот прокатился по полю. Люди зашли зашлись торжествующим воем, в то время как силы Бекингема от такого вероломства просто ахнули. Центр неприятеля внезапно прогнулся, и рвущийся вперед Уорик чуть не упал в прореху, образованную отошедшими. «Значит, свое слово сдержал и лорд Грей». Эдуард Марч протолкнулся через ряды уже вступивших в бой союзников и пошел с плеча крушить в щепки вражьи щиты. Уорик даже приостановился благоговейно поглядеть, как этот великан с размаху расшвыривает неприятеля, сделавшись вместе с Джеймсоном острием клина, что проникал все глубже в ряды, обступившие Бекингема. Уорик опасливо оглянулся на кавалерию Грея, но та стояла без дела, чуть особняком, и в сражении участвовать не собиралась. «Вот и хорошо». С предательством Грея латники Бекингема оказались сломлены. Отступая, они еще пытались сохранять какой-то порядок, но при этом мешали друг другу и падали десятками на каждом шагу. Было видно, как на оставленные места вливаются кенцы и схватываются с любым, до кого можно дотянуться, а тем, кто пытается уйти, всаживают в спины топоры. Бойня все больше обретала черты безумия, но остановить эти десять тысяч безумцев было некому. В такую дали они шли за тем, чтобы сразиться с войском короля, и теперь знали, что это войско разбито. В центре королевской армии был виден Бекингем, который в эту секунду свалился с коня. Туда же ринулся Эдуард Марч, круша скопления латников щитом и мечом. Не спуская глаз с упавшего герцога, он наотмашь рубил встречного и поперечного, а двоих или троих повалил ударами щита. С темными от ярости глазами они пытались встать, но подоспевший с мечом Джеймсон не дал им поквитаться за допущенную молодым великаном бестактность. Уорик все еще находился оттуда в дюжине шагов, когда Бекингем поднялся на ноги и снова поднял меч. Обезображенное лицо герцога было скрыто под забралом, а судя по тому, как он прижимал левую руку к боку, у него были сломаны ребра. Эдуард ждал, обе руки держа на рукояти меча. «Вы готовы, милорд?» Кивнув, приглушенным голосом спросил он из-под шлема. Бекингем в ответ чуть склонил голову и спустя секунду был уже мертв. Своим двуручным мечом Марч рубанул герцога по плечу, вмяв лопнувший под ударом на плечник глубоко в тело. Видя, как Марч, наступив Бекингему на грудь, обеими руками выдирает застрявший меч, Уорик прошел дальше — Кое-кто из людей короля хотел сдаться, но Уорик, завидев на расстоянии сине-желтые знамена Перси, не стал снимать притороченный к бедру рок. Смертоубийство продолжалось повсюду. Уорика Марч нагнал в забрызганных кровью доспехах, а рядом с графом угрюмой гордостью улыбался его подручный. На глазах у Уорика Эдуард снял шлем и провел ладонью по слипшимся от пота волосам. — Видел, как я Бекингема порешил? — спросил он. «Видел», — ответил Уорик. Вообще, Хамфри Стаффорд был ему симпатичен. Пожалуй, он заслуживал лучшей доли хотя бы за беспорочность службы. Но уж так сложилось. В Англии на этот год едва ли есть удалец, что мог бы выстоять с мечом против Марча. «А Эгримонд на мне», — сказал ему Уорик. Марч склонился в куртуазном жесте, словно бы уступая Сюзерену дорогу, но мгновение ока крутанулся в тот момент, когда Джеймсон сразил мечом бегущего на них человека, прорубив ему кольчугу. Марч рассмеялся, хлопнув молочину кузнеца по плечищу, и в этот момент снова напомнил Уорику мастифа и скале. Прервав на этом разговор, Уорик прошел сотню ярдов побоища, держа путь на фланге с цветами перси, которые с его приближением неожиданно покачнулись и упали. Урик выругался, расталкивая кенцев «Эгримонт мой!» — провопил он во внезапном испуге, что по какой-нибудь причине не сумеет свершить месть над врагом своей семьи. Его люди отодвинулись, открывая шестерых рыцарей в доспехах, окруживших своего лорда. Томас Перси стоял, держа руку на рукояти меча и используя этот момент для отдыха. «Ричард Невилл!» — подняв забрало, крикнул он со злым весельем. «Простолюдин, что был когда-то графом! А что это возле тебя за тролль, а, Ричард? Или это просто дуб?» «Дай я его прибью», — прорычал Марч. «Дам», — отозвался Орик, — «но только если я упаду, не раньше». Он был все еще свеж. Рубиться всерьез ему не давали передние ряды. До орика неожиданно дошло, что он где-то потерял свой щит. Выставив руку, он получил его от кого-то из своих людей и натянул ремни на предплечье. Тяжести от доспехов не ощущалось, и он чувствовал себя уверенно, хотя лорд Томас Эгримонт был известен своей опытностью. Лорд Перси шагнул Ворику навстречу. Стоящие рядом помятые рыцари желанием длить борьбу явно не горели, и так уже в окружении». Суровое безмолвие этого средоточия боя, казалось, подчеркивалось тем, что вокруг сладко и беззаботно сливались по всему полю птицы. Словно проникшись ощущением бессмысленности всей этой резни, те, кто сражался, разошлись, а ратники короля побросали оружие, предпочтя гибели поражения. «Может, сдашься, Томас?» — поинтересовался Уорик. «День-то, похоже, за нами». «Да будь и так!» «Неужели ты бы принял мою сдачу?» Орик, скептически улыбнувшись, покачал головой. «Пожалуй, нет. Точно нет. Просто любопытно было. А вдруг ты попробуешь?» Вместо ответа Эгримонт скинул забрало и резким выпадом ударил Уорика по щиту. «Раз, и другой, и третий, оттесняя противника назад». Он был напорист и быстр, этот лорд Перси, хотя четвертый удар вышел уже как-то вскользь, а сам он пошатнулся. Уорик выбил у него щит и сделал в боку доспеха внушительную вмятину. Эгримонт, ахнув под забралом, пал на одно колено. Орик ждал. Повременив, Томас молнией вскочил с земли и ударом снизу чуть не вышиб у противника щит, расщепив ему край». Ответный удар ворика пришелся ему в то же место на боку, окончательно пробив пластины. Эгримонт снова упал на колено, шумно с сипом переводя дыхание. Во второй раз он поднялся уже со стоном, заметно покачиваясь и прикрывая бок рукой. Орик рубанул его сбоку по шее. Томас Перси рухнул плашмя лицом вниз, и шлем его вжался в траву. Лишь тогда взгляду Орика открылась кожаная рукоятка кинжала, вонзенного меж спинными пластинами доспеха. Еще до поединка из Эгримонта каждую секунду струилась кровь, и он, безусловно, чувствовал, как вместе с ней из него уходят силы. Больше Эгримонт уже не поднялся, а шлем с него сорвал и откинул Эдуард Марч, обнажив безжизненное меловое лицо в синяках». Тогда Уорик огляделся, вбирая глазами брошенные мечи и наваленные всюду груды трупов. Сердце гулко стучало, и он тоже снял шлем. А подержав, высоко его подкинул, разразившись победным воплем. Мгновенно подхваченный сотнями кентских молодцов, этот оглушительный, по-зверинному хриплый рев раскатился, казалось, на многие мили. Уорик обернулся к Марчу с ощущением, что бы тот сейчас ни брякнул, настроение все равно не будет испорчено. «Ну что, к королю?» — с пониманием ловя этот взгляд, хохотнул Марч. «Ну да», — кивнул Ворик, — «к нему». Оба разом повернулись туда, где возвышался королевский шатер. Король Генрих, оказывается, все так и сидел в полумраке под своим пологом. Доспехи он каким-то образом снял, и теперь на нем поверх шоссов была лишь длинная черная котта — Не было и украшений, кроме ажурного королевского креста на золотой цепочке. Пригибаясь под пологом, Марч поразился мысли. И этот человек — монарх, все это время с Сиднем сидел в тишине, когда рядом гибли тысячи его подданных. — Ваше Величество! — подал голос Ворик. Убедившись, что рядом нет ни стражи, ни даже слуг, разбежались решительно все, меч он убрал в ножны. Генрих хмуро поднял голову. «Вы меня убьете?» — с гордой томностью спросил он. «Поднимите руку на государя?» «Было видно, что его бьет дрожь. Прольете монаршую кровь?» «Да надо бы!» — делая шаг вперед, сказал Марч, а когда Ворик ухватил его за предплечье, гневно обернулся. Физически стряхнуть с себя руку орика он мог запросто, Орик с настойчивостью тихо и быстро заговорил. «Если король умрет здесь, то трон унаследует его сын, Эдуард Ланкастерский, малец, который любовью к нам пылать не будет». Марч раздраженно хмыкнул, а у Орика округлились глаза. В правой руке у молодого графа зловеще поблескивал кинжал. «Мне-то что до этого?» — бросил сын Йорка, буравя взглядом худощавую фигуру, понура сидящую перед ним на ложе. «Его линия слаба, я ее не боюсь!» «Ты подумай о своем отце!» Чувствуя, как внутри вскипает гнев, воскликнул ворик «Титул герцога Йоркского не возвратится к нему до тех пор, пока не будет отозван акт о лишении прав состояния. При живом же короле Генрихе его печать и парламент возвратят нашим семьям все, что мы потеряли». К его облегчению Марч с утробным рыком кинжал все-таки убрал. — Что же? — Пусть, — сказал он. — доделать дело можно будет и после. Мне ни к чему, король, лишающий меня наследства. Уорик снял руку с предплечья Эдуарда, чувствуя тошную муть от того, насколько близко был этот недотеп от убийства еще одного такого же, что взирал на них сейчас расширенными потемневшими глазами. То, что Марч от своей темной мысли еще не отказался, читалось во всех его движениях. — Все наши чаяния осуществились, Эдуард, — произнес Уорик медленно и внятно, разговаривая, как будто с Мастифом, готовым рвануться с поводка в смертоносном прыжке. — Короля мы отвезем обратно в Лондон, и там встретимся с твоим отцом. Так что уймись, прошу тебя. Победа за нами.